23. В роли хозяина дома. Я уже имел представление о том, как обустроиться на новом месте, вот только опыт этот в Натали был несколько иным, не таким, как в Бомбее и Лондоне. На этот раз мне пришлось пойти на дополнительные расходы исключительно ради престижа. Мне показалось необходимым обзавестись таким жильем, которое соответствовало бы моему положению д и с к о г о адвоката и общественного деятеля в Натали, а потому я снял небольшой, но уютный и хорошо обставленный дом в ш е н е б е л ь н о м районе. Питался я просто, но, поскольку приходилось постоянно приглашать к себе английских друзей и индийских товарищей по работе, то расходы на содержание жилища были достаточно велики. В хозяйстве крайне важен хороший слуга, но я понятия не имел, как обращаться с кем-то, как со своим слугой. Со мной поселились один из друзей в качестве компаньона и помощника, и повар, ставший почти что членом семьи. Кроме того, клерки из моей конторы часто бывали у меня дома, столовались и ночевали у меня. Думаю, мне более или менее удался подобный эксперимент, хотя и он не обошелся без кое-каких горьких моментов. Компаньон был умен и, как мне казалось, полностью предан мне. Однако в этом я ошибся. Он не взлюбил одного из клерков, который также жил со мной, и с у м е л сплести такую хитроумную паутину лжи, что я начал т н о с и т ь с я к клерку подозрительно. Но и у клерка тоже был сложный характер. Поняв, что я в чем-то подозреваю его, Он покинул не только мой дом, но и службу. Меня это ранило. Я понял, как несправедливо, должно быть, поступил с честным человеком, и эта вина еще долго омрачала мою совесть. Затем моему повару потребовался отпуск на несколько дней, или он по какой-то причине отсутствовал тогда. На это время пришлось найти замену. Позже о новом поваре я узнал, что тот был изрядным плутом, но он оказал мне неоценимую услугу. На второй или третий день работы… Он обнаружил, что под крышей моего дома в тайне от меня происходят весьма непристойные вещи, и решил рассказать мне об этом. У меня была репутация слишком доверчивого, но принципиального человека. Тем более потрясающим стало открытие для временного повара. Каждый день в час дня я возвращался домой, чтобы пообедать. Но однажды, примерно в полдень, ко мне в контору прибежал запыхавшийся повар и сказал, «Пожалуйста, идите домой сейчас же, там вас ждет сюрприз». «В чем дело?» Спросил я. «Вы должны мне все рассказать немедленно. Я не могу без достаточно веской причины бросить работу. Вы потом горько пожалеете, если не пойдете. Это все, что я пока могу вам сказать». Я покорился его настойчивости и отправился домой вместе с одним из клерков и самим поваром. Он попросил меня сразу подняться на второй этаж и указал на дверь комнаты моего компаньона со словами. «Откройте эту дверь и все увидите сами». Я начал что-то подозревать и постучал в дверь. Никакого ответа. Я постучал затем сильнее, так что во всем доме задрожали стены. Дверь открылась. Внутри я увидел проститутку. Я потребовал, чтобы она убиралась из моего дома и никогда больше не возвращалась. А компаньону я сказал. С этого момента я не желаю иметь с вами ничего общего. Я был коварно обманут. Вы выставили меня на посмешище. Так-то вы отплатили мне за мое доверие. Но вместо того, чтобы устыдиться, он пригрозил мне неким разоблачением. м «Не нечего скрывать», — ответил я ему. «Рассказывайте обо мне все, что вам угодно, но вы должны покинуть мой дом немедленно». Мои слова только разозлили его. Выхода не было, я сказал клерку, стоявшему внизу. «Пожалуйста, п р е д а й т е начальнику полицейского участка мое глубочайшее п о ч т е н и е и скажите, что человек, живущий у меня, совершил дурной поступок. Я не желаю больше видеть его в своем доме, но он отказывается уйти. Буду весьма благодарен, если мне пришлют полицию в помощь». Компаньон наконец понял, что я серьезен в своих намерениях. Он осознал, как виноват, и извинился передо мной, говаривая, не сообщать ничего полиции. Затем он согласился сразу же удалиться, что и сделал. Произошедшее стало для меня предупреждением. Только теперь мне открылись глаза, и я понял, как подло обманул меня злой гений. Приютив его, я избрал негодные средства для осуществления благих намерений. Я пытался собирать серпейника с моквы, При этом я знал о дурном характере своего друга, но продолжал упорно верить, что он никогда не предаст меня. В попытке наставить его на путь истинный, я едва не погубил самого себя. Подлинные друзья не раз предупреждали меня, но я лишь отмахивался от предостережений. Привязанность к этому человеку сделала меня слепым к его недостаткам. Если бы не новый повар, я, наверное, никогда не узнал бы правды и под влиянием этого друга не сумел бы вести независимую жизнь, какую тогда только начал. Мне пришлось бы постоянно тратить на него внимание и время, а он продолжил бы обманывать меня и избивать с толку. Однако Бог, как и прежде, спас меня. Поскольку мои намерения были чисты, я был спасен вопреки своим ошибкам, а приобретенный опыт стал предостережением на будущее. Повар, кажется, был посланником с небес. Он ведь совершенно не умел готовить и не задержался бы у меня в этой роли, но только он один открыл мне глаза». Как я выяснил позже, та женщина не в первый раз пришла в мой дом. Компаньон часто приводил ее и прежде, но ни у кого больше не хватило смелости разоблачить его, поскольку все знали о моем слепом доверии к нему. И, как я уже упомянул, повар словно был послан мне лишь для выполнения этой миссии, поскольку сразу же попросил разрешения уйти. «Я не могу оставаться в вашем доме», — сказал он. «Вас слишком легко ввести в заблуждение, и потому таким, как я, здесь не место». Мне, разумеется, пришлось отпустить его. Я вспомнил, что именно этот мой компаньон наговаривал на того клерка. Я сделал потом все, что мог, чтобы исправить совершенную несправедливость, но загладить вину мне так и не удалось. Это навсегда осталось пятном на моей совести. Как ее не заделывай, трещина есть трещина. 24. Домой. К тому времени уже провел в Южной Африке 3 года. Мне необходимо было лучше узнать живущих здесь людей, и дать им возможность узнать меня самого. В 1896 году я попросил разрешения отправиться домой хотя бы на полгода, поскольку понял, что мне предстоит надолго задержаться в Южной Африке. Моя адвокатская практика процветала, и я чувствовал, что необходим людям, а потому решил отправиться домой, забрать жену и детей с тем, чтобы позже вернуться и обосноваться здесь на более длительный срок. Я также понимал, что смогу сделать много полезного в Индии. рассказав людям там о проблемах индийцев в Южной Африке. Налог в три фунта все еще терзал людей. Не могло быть и речи о мире и покое, пока этот налог не был отменен. Но кто заменит меня в Конгрессе Ассоциации по вопросам просвещения во время моего отсутствия? Я рассматривал двух кандидатов – Адам Джимьяк Хана и Парси Рустомджи. Среди коммерсантов теперь было много подходящих для нашей работы людей, но только эти двое были способны регулярно выполнять функции секретаря и при этом пользоваться авторитетом у представителей индийской общины. Секретарь, разумеется, должен был знать английский язык на приличном рабочем уровне. Я рекомендовал Конгрессу ныне покойного Адамджи Миякхана, и он был утвержден в качестве нового секретаря организации. Последующие события показали, что этот выбор оказался удачным. Адамджи устроил всех, так как обладал необходимыми настойчивостью, о с т т ь ю е р п и м дружелюбием и деликатностью, и доказал делом, что для того, чтобы быть секретарем, не требуется диплом адвоката или вообще любое высшее образование, полученное в Англии. Примерно в середине 1896 года я отбыл домой на проходе Пангола, направлявшемся в Калькутту. Пассажиров на борту судна оказалось очень мало. Среди них были два английских чиновника, с которыми я близко познакомился. С одним из них — Мы ежедневно посвящали час свободного времени игре в шахматы. Корабельный врач н а б з и л меня самоучителем тамильского языка, и я принялся за его изучение. Опыт работы в Натали показал, что мне необходимо выучить урду для общения с мусульманами и тамильский язык для общения с мадрасскими индийцами. По просьбе английского друга, тоже желавшего изучить урду, я нашел среди палубных пассажиров человека, который говорил на этом языке, и за время плавания… Мы успели добиться неплохих результатов в наших занятиях. Чиновник обладал гораздо более развитой памятью, чем я. Однажды, увидев слово, он уже не забывал его. А вот мне часто было трудно даже просто разбирать буквы урду. Я удвоил усилия, но так и не смог обогнать чиновника. Зато с т а м и л ь с к и м языком я справился гораздо лучше. Преподавателя найти не удалось, но самоучитель был написан очень хорошо. Я не чувствовал необходимости в посторонней помощи. Я надеялся продолжить изучение языков уже после прибытия в Индию, но это оказалось невозможным. После 1893 года читать учебную литературу мне пришлось в основном в тюрьме. Успехов в тамильском языке я добился в южноафриканских застенках, в Урду, в Ерваде. Однако говорить по-тамильски я так и не смог, а то малое, что мне удалось выучить благодаря чтению, постепенно забывается из-за отсутствия практики. Я до сих пор помню, как трудно мне приходилось без знания тамильского языка и литилугу. В памяти сохранилась та забота, которая о к р у ж и л и меня дровиды в Южной Африке. Это стало для меня одним из самых приятных воспоминаний. Сейчас, стоит мне встретить друга из числа тамилов и литилугу, я невольно вспоминаю прошлое, ту веру, упорство и самопожертвование, которые демонстрировали их соотечественники в Южной Африке. А ведь они были поголовно неграмотными, как женщины, так и мужчины. Такой уж была борьба в Южной Африке. В ней сражались главным образом неграмотные солдаты. Она велась ради бедняков, и бедняки же в ней участвовали. Однако незнание их языков никогда не мешало мне завоевывать сердца этих простых и добрых людей. Они все же говорили на ломаном и н д у с т а н е или на таком же ломаном английском, а потому мы без труда работали вместе. Но мне всегда хотелось отплатить им за преданность, выучив тамильский язык и т е л у г у В Тамильском, как я уже отметил, мне удалось добиться некоторых успехов, а вот в Телугу, за которой я взялся уже в Индии, мне не удалось продвинуться дальше алфавита. Боюсь, что теперь уже никогда не выучу этих языков, а потому мне остается только надеяться на способность дровидов выучить хиндустани. Ведь в Южной Африке те из них, кто не говорил по-английски, могли объясняться на хинди или хиндустани, пусть даже и плохо. и только владеющие английским языком, не желают ничему учиться, словно его знания, становятся препятствия на пути приобщения к другим языкам. Но я отвлекся от главной темы. Позвольте теперь закончить рассказ о моем морском путешествии. Мне необходимо будет представить читателю капитана Панголы. Мы стали друзьями. Добряк капитан принадлежал к секте плимутских братьев, поэтому мы гораздо чаще вели беседы на религиозные темы, чем на мирские. Он четко разграничивал вопросы веры и морали. библейское учение он читал детской забавой красота христианства заключалась для него в простоте пусть все люди мужчины ж е н щ и н ы дети часто повторял он уверуют в иисуса его самопожертвования и тогда наверняка им будут прощеы н любые прегрешения он напомнил мне о плимовском брате из притории религия накладывавшая любые моральные ограничения ему не подходила мое вегетарианство стало темой нашей дискуссии почему не должен есть мясо вообще в нашем случае — говядины. Разве Бог не создал всех существ н е з ш е г о порядка для удовлетворения потребностей человека точно так же, как создал, например, царство растений? Подобные вопросы неизбежно приводили нас к серьезным религиозным спорам. Убедить друг друга в чем-либо нам не удавалось. Я утверждал, что религия и мораль — синонимы. Но капитан нисколько не сомневался в правильности совершенно противоположной точки зрения. Наконец, приятное путешествие, продолжавшееся 24 дня, подошло к концу, и, налюбовавшись к р а с о т а м е реки Хугли, я сошел в Калькутте и тем же вечером отправился поездом в Бомбей.